Глава двадцать первая. Топи. Нечесть Ксенар отпустил, когда мы забрались совсем уж в мрачную и зловещую глубь леса, туда, где мне бы очень не хотелось бродить на своих двоих. «А они точно найдут дорогу в поселение?» — спросила я, оглядывая непроглядную темноту вокруг. Взгляду не за что было зацепиться. Лунный свет заблудился в ветвях, спутанных, пушистых от густой, пожелтевшей, Но всё ещё не облетевший, несмотря на позднюю осень листвы, пахло сыростью и гнилью. "За них не беспокойся. Беспокойся лучше за нас", посоветовал Снар, сияя зеленью глаз. И он, и его брат, и даже маг в темноте видели неплохо. Одна я чувствовала себя слепшей и беспомощной. Заметив мои страдания, Арис пожертвовал одним накопителем и вызвал магических светлячков. Мягкий тёплый свет разрезал темноту и испугал кого-то в кустах. От нас в разные стороны, уже не скрываясь, прыснула нечисть. Нам должно просто зверски повести, пробормотала я, прислушиваясь к удаляющемуся шуму бегства. Это сколько же нечисти здесь было? Тебя интересует количество тех, кто сбежал или остался? деловито спросил Арес. Едва ли он преследовал цель напугать меня, но мне всё равно поплохело. «Ничего не хочу знать». Больше я старалась не глазеть по сторонам и быть как можно ближе к сценару. Я не могла бы точно сказать, сколько мы шли. Весь мир скрыла темнота, и его будто не существовало. Только мы — узкий участок земли, периодически обрывавшийся в ненадёжную жижу, в которой с трудом можно было различить безопасные кочки и непрекращающиеся шорохи, утробное рычание и свистящее тяжёлое дыхание. Мне было непонятно, чем Арес сдерживал всю ту нечисть, что не смущаясь заявляла о своём присутствии, но на нас никто не нападал. Ксанара это, правду, не очень успокаивало. Он шёл, крепко сжимая древко топора, мгновенно реагируя на любой подозрительный шорох. С каждым шагом подозрительных шорохов становилось всё меньше, а потом появились они. Прозрачные зелёные огни плыли в воздухе. Они кружились между деревьями, расположения которых можно было определить лишь потому, что огоньки на какое-то время пропадали. Ни Эва, ни Мак, не желавшие иметь с этого ничего общего, внимания на них не обратили, позволили подлететь к нам, пересечь участок, освещённый магией Ариса, и поплыть дальше. Какие интересные. Один из огоньков крутанулся вокруг меня и поспешил за своими светящимися спутниками. Это что? «Болотные огни», — отозвался Ксенар. «Не смотри на них долго». «Ага», — отозвалась я рассеянно. Два светлячка столкнулись вместе и разлетелись в разные стороны, закружились, будто бы даже агрессивно, заискрились. «Рагда!» — предостерегающий негромкий окрик и крепкая рука схватила меня за талию, удерживая отпадение. Велел же не смотреть. «Рагда!» и я осознала себя стоящей на самой грани света, занесённой для шага ногой. Под сапогом моим была лишь покрытая тина и вода. «Недобрые светяшки!» — выдохнула я, очень осторожно вернув ногу на надёжную почву. Больше никто не пытался заманить меня в трясину и никак не угрожал здоровью и жизни. Арис не подвёл и стратил почти все накопители, но нечесть удержал. В момент, когда мы ускорились, я заметила, Я задача напереглянулась с Сенаром. Он, как и я, ничего не чувствовал и не сразу понял, почему царь с магом так слажено забеспокоились и почти побежали. Сложно было сказать, кто из нас первым сообразил, что к Сенар чувствует приближение топи из-за камня в груди, а Арис из-за вцепившихся в его магический источник щупалец. Глупых вопросов мы не задавали, послушно ускорились и почти выбежали на поляну по среди которой на скромном возвышении, окружённый толстыми жгутами корней вспахавших землю и почти не оставивших места для травы, собранной из ветвей, скрепленной тонкими корнями, стоял трон болотного царя. Добрались, сдавленно возлекала я, опасаясь радоваться в полный голос. Самое сложное впереди, кивнул сынар. Что? Мне не ответили и ничего не объяснили. Царь просто снял оружие, сапоги и нагрудник. Выплел из волос шнурок и пошел к трону. Босой, в рубахе с закатанными до локтей рукавами и в штанах. Корни зашевелились, заволновались, поспешно расползаясь с его пути и возвращаясь на свое место. Стоило только к сынару пройти. Я отчетливо видела, как лунный свет питает символы, скрытые под кожей царя, и те начинают светить все ярче. «Это же не опасно?» Спросила я, запоздала, почувствовав подвох. Сынар отвёл глаза. Стоило царю только дойти и сесть, опустив руки на подлокотники, как корни, до этого мирно оплетавшие трон, поползли к нему, опутали запястья и, я была совершенно уверена, что мне не показалось, проросли под кожу. Глаза к сынара засияли нестерпимым светом, будто вся магия Топи в один миг собралась в нём одном. И что теперь? Я нервно дёргала ремешок от ножен, всё туже затягивая узел на талии. "Ждать?" Устала, отозвался Сенара и сел на землю. "Можете пока рассказать мне, как вы всё же перезнакомились? У брата спросите, когда вернётся", предложила я. "Он в курсе. Ты будто к Сенара не знаешь", возмутился Сеева. "Ну же, открой мне свою страшную тайну". Я молчала. «Хотя бы скажи, за что его убить пыталась?» Сынар кивнул на мага. Я молчала, враждебно покосившись на Ариса. Он сел чуть в отдалении, держа в поле зрения и нас, и царя. Когда не надо, Сынар умел быть очень проницательным. «Тем вечером ты узнала, кто стоит за нападениями?» Спросил он наугад и широко улыбнулся, когда я вздрогнула. Я не стала уточнять, что на самом деле узнала всё намного раньше» а тогда просто вспомнила о том, что это плохо. Надеялась, что сынар ограничится одним правильным ответом. Напрасно надеялась. И всё же я не понимаю, что тогда произошло между тобой и к сынарам. Получается, ты всё ему рассказала, но почему он на тебя злился? Сынар поджал губы и, понизив голос, доверительно заметил. К слову, могла бы и мне рассказать. Я знала лишь один способ завершить этот мучительный разговор довольно сомнительный и не совсем честный, но всё равно им воспользовалась. Я могу вам всё рассказать. Совсем всё, со всеми подробностями, сказала я, и сынар загорелся. Но тогда я никогда не выйду за вашего брата. Просто поверьте, никогда этого не случится. И сынар тут же потух. Было что-то такое в моём голосе, какое-то злое отчаяние, заставившее Эву поверить, что я говорю правду. Что именно так всё и будет. И совсем не важно, что после того, как сынору слышит историю целиком, он сам воспротивится нашей свадьбе. На его месте я бы точно не отдала своего единственного брата за кого-то вроде меня. Не нужны мне такие секреты, проворчала она, творочаясь. А пойдусь. Какое-то время мы сидели в тишине. Я всматривалась в царя и переживала, что он не моргает. Дышит ли он? Жив ли вообще? С такого расстояния разобрать не получалось, а подойти ближе мне не разрешили. Поляна вокруг трона была сильно важной территорией, на которую имели право ступать исключительно действующие цари. Спустя какое-то время стало совсем плохо. Меня неожиданно резко и больно придавило к земле неподъёмной тяжестью, словно небо упало на плечи. "Топь здесь", прохрипела Арис, которому было хуже всего. Корни, оплетавшие трон, вздыбившиеся и скрытые в толще почвы, засияли тонкими изумрудными нитями. Сияние было такой силы, что пробивалось даже сквозь землю. Оно тянулось по всей поляне и добралось до деревьев. Тогда засветились стволы. Казалось, деревья просто треснули, и из этих трещин льётся свет, готовый затопить всё вокруг. Накопившееся в воздухе магии было тяжело дышать. Я не могла понять, звенит ли у меня в ушах от напряжения или звенит весь мир. Сколько бы я ни зажимала уши ладонями, это не помогало. Безумие нарастало, и когда оно достигло своего пика, мне показалось, я вот-вот лишусь рассудка. Но когда до сумасшествия остался один вдох, всё прекратилось. Магия схлынула, обрушилась неистовым ветром на деревья, сорвала листву с ветвей и прокатилась по земле, Озатерявшись в глубине леса, и сияние потухло, и тишина обрушилась на нас. Магии больше не осталось, осталась только топь. Предоившаяся среди деревьев, незримая и непобедимая, она смотрела на нас из темноты тысячи глаз. "Нам конец", прошептала я онемевшими губами. "Это была демонстрация силы", хрипло ответил Снар. "Теперь они должны договориться" в смысле договориться. Мне откуда знать психоналева? Так в летописях написано. Посмотри в изголовий ветрона, увидишь просвет между ветвями. Я видела, а ветви будто сходились в чашечку цветка, лишённого бутона. Там раньше хранилось сердце топи, но отец забрал его, когда отправился на наши поиски. А вернуть сердце, как ты понимаешь, уже не представлялось возможным. И я откашлялась. И пару раз сглотнула. Хотелось пить. Этот трон был создан топью для царя. Только он имеет право на него сесть. Никто уже не помнит, откуда у нас появилось сердце и как мы смогли заключить мир с топьями. Существует много легенд, но я не верю, что хоть одна из них правдива. Однако же, именно здесь наши цари общались с топью в моменты нужды. И что, у Ксенара получится договориться? — Да. Или так, или мы все умрём. Неловко пожал плечами Снар, будто не до конца ещё владея своим телом. "Жалеешь, что пошла с нами?" "Нет. Я не жалела, что пошла с ними, но мне становилось дурно от одной мысли, что в случае неудачи Агна останется совсем одна против целого рода". Минуты тревожного ожидания завершились головокружительным облегчением. Мы всем телом почувствовали, как тень отступила. Скорое ощущение чужого недоброго присутствия исчезло совсем. Арис проверил свои накопители. Среди потемневших камней едва заметно светилось всего два. Арвано выдохнув, мах с силой растёр лицо руками, не скрывая своего облегчения. Правда получилось. Я подскочила, пошатнулась и сильно наклонилась назад, но удержалась на ногах. Я ждала, что глаза Ксенара потухнут. Трон его отпустит, и царь вернётся к нам. Но этого так и не случилось. Я переживала, волновалась, опасно приблизившись к заколдованной поляне, ходила по самому её краю, пару раз позвала царя. Скажите, что это нормально, попросила я Сенара, когда он присоединился к моим таптательным переживаниям. Я не знаю. Его выглядел растерянным. Но сомневаюсь, что при благополучном исходе Всё должно проходить так. Это был очень плохой ответ, и мне он не нравился. В пекло, решила я, и занесла ногу для промечивого и безумного шага. С ума сошла, вызрелся Снар в последний момент, успевshe оттащить меня от опасного места. Туда нельзя. Откуда вы знаете? Эва пешил от моей наглости и отпустил. Что? Откуда вы знаете, что туда нельзя, если не в курсе даже Что должно, а что не должно происходить? Летописи ваши подсказали, спросила я едка, и по глазам его поняла, что попала в точку. Но так я ваших сказок не знаю, и мне не страшно. Рагда. Растоп его не отпускает, значит, это было частью его договора. Возможно, его взяли в качестве жертвы. Подал голос Арес. Если ты попытаешься его освободить, ты лишишься той законной добычи. Кто знает, чем всё закончится? Так давайте вас на трон посадим. Вам вас всё равно не жалко. Мак отшатнулся и поджал губы, но ответить ничего не смог. Он не имеет права умереть. Неясно. Я медленно обвела взглядом мужчин. Айрис потупился. Снар почему-то криво улыбнулся и выдал совершенно возмутительное: "А мальчика вы в честь твоего отца назовёте?" "Брата", ответила Запальчево, забыв смутиться, потому что решила для себя что если спасок сенара? Если мы вообще выберемся? Я за него точно замуж выйду. Просто чтобы запереть в доме и никуда не выпускать. У меня уже не было сил за него бояться. Первый шаг был самым страшным. Я ждала, что из земли вырвется какая-нибудь огромная пасть и отгрызёт мне ногу по колено. Ничего настолько страшного не произошло. На втором шаге корни зашевелились. И я даже приободрилась, решив, что они меня пропустят совсем так же, как и ксэнара недавно. Я уже представляла, как героически спасу царя, а потом буду долго и с удовольствием смехаться над вевшимся вева в своём верном страхом перед этим троном и этой поляной. Я была достаточно зла сейчас, чтобы желать потоптаться по самому больному. Я прекрасно понимала, что ужас должен быть достаточно сильным, едва ли контролируемым и совсем не поддающимся оценке, если сынар даже не подумал пойти вместо меня или со мной. Он верил, что ни один Эва не имеет права ступить на путь к трону болотного царя, но всё же малодушно надеялся, что человеку вторжение простят. Не простили. Корни не для того зашевелились, чтобы уползти с моего пути. Они желали меня наказать. Крепкие, но не очень гибкие, они пытались подставить мне под ножку и уронить на землю. Меня спасала их неповоротливость и медлительность. На шестом шагу из земли полезли тонкие и проворные корешки. Они заползали по сапогам и жалили ноги, пытаясь забраться под кожу. Это было больно и страшно. На несколько мгновений я потеряла самообладание и заметалась, ослепнув от боли и страха. Снард что-то кричал мне, кажется, даже Арес пытался дать совет. Я металась, собирая все больше корней, лишь чудом оставаясь на ногах. В конце концов, сквозь звон в ушах до меня долетела отчаянная «Руби их!». О внушительном тесаке, что висел на поясе, без сынара я бы точно не вспомнила. Дрожащими пальцами, боясь уронить нож на землю, я вытащила его из ножен и отчаянно махнула лезвием, чуть не отрубив себе вместе с корнями и стопу. Оставшаяся до трона десяток шагов преодолела исключительно на упрямстве. Ноги болели. Обрубленные корни пульсировали под кожей. Штаны намокли от крови, и в сапогах отвратительно хлюпало. Но я дошла, крепко сжимая во вспотевшей ладошке рукоять ножа, рубя со стервнением всё, что хотя бы пыталось ко мне приблизиться. Оказавшись напротив царя, я истерично рявкнула: "Вашество!" Он даже не вздрогнул, а я переступая с ноги на ногу и отмахиваясь от корней, ухватила его за плечо и потрясла. Ничего не произошло. Сквозь зелёное сияние не видно было его глаз. Я всё больше растала в землю и уже почти не чувствовала ног. «Ксенар!» Царь меня не слышал, и это неимоверно бесило. Я тут немножечко умирала прямо перед ним, а он не мог даже этого оценить. «Да чтоб тебя! Когда всё кончится, ты не расплатишься. Я тебе всю жизнь испорчу, все нервы вытяну. Ты ещё пожалеешь, что так надо мной издевался». Я превращаю жизнь в самый страшный кошмар. Подбадривая себя угрозами, я осторожно отрубала корни, сковавшие его руки, и остановилась лишь на одну секунду, чтобы заглянуть в Царю в глаза и тихо попросить: "Ты только выживи". На то, как потревоженные корни жалят уже мои руки, я почти не обращала внимания. Тело немело и теряло чувствительность. Когда последний корень был обрублен, сияние начало затухать. Я ещё успела увидеть, как глаза Ксенары наполняются жизнью и даже смогла выдовить из себя вредное: "Ненавижу тебя". А потом, кажется, превратилась в дерево.